что-то знакомое слышу я в его словах. Скорее даже не в словах, высказанных и мыслях. Ладно, попробуем взять его на понт. Так что же вы хотели-то? Не всё-готумас леница, не уж-то ваши знакомые, настоятельно вас сюда выпиравшие, не смогли продумать и таких вещей, как обеспечение вас продовольствием. О соседях а соседях посободились, о правах забыли? Мы не учли такого количества лишних людей. Все эти столетние бабки, тупые солдафоны вроде вас. И тут он осекается, проболтался. Ага. Киваю я с губаками сленным видом. Да вы продолжаете. Чего уж там? Павел Петрович много чего запланировал. Есть у него талант, не спорю. Только вот он тоже много чего не учил. Столицы и политические игрища одна песня. А вот конкретная работа здесь совсем другая. Нефтяной олигарх смотрит на меня из-под лобья, да он совершенно трезвый. Просто комедию ломал. Загибаем на затылок шапку, подавая знак ребятам. Они-то, конечно и так наготове, на чёрт его знает. Не понимаю вас, сухо говорит Араменко. Заговоры какие-то. Я коммерсант, прежде всего. Моё дело эффективное управление производством. Республику именно для этого создали. А вам, мне кажется, милейшие, что это перегиб, за который лично вы будете отвечать. Лично, я подчёркиваю. И очень скоро. Не следует так рьяно бежать впереди паровоза. И тут вот его пронзило. Лицо президента стремительно белеет, и страх только что не выплескивается через глазницы. Пальцы рук дрожат мелкой дрожью. Ай да сценарист, умеет же мужика жутью нагонять. Добавляю ещё. Нежели трудно было предположить, что в систему встроены защитные механизмы? И от себя тины городить вам никто не позволит. Не считайте себя настолько выдающимся человеком, с которым будут говорить исключительно в первом лице. Персона, инструктировавшая вас, далеко не самое главное. Немая сцена попал прямо в десяточку. Заигрался мужик, решил, что победители не судят. Мол, придут к нему. А кто, кстати, должен был прийти? Губер надо думать. А-а, вот приходит к нему этот чинуша, а раменко ему. Эдок через губы и говорит: "Типа, хочешь нефти? Не вопрос, только вот условия они отныне другими будут". И вдруг такой облом. А ведь он думает, что я от хозяев сценариста пришёл и сейчас стану его поджаривать или ещё что-то неприятное делать. Уж без соответствующего запугивания здесь точно не обошлось. Но «Ну, молчите, добавляю холода в голос. Встревоженный видом президента подскакивает расфуфенная тётка. Саша тот, не глядя, отмахивается, попадая тётке по руке. Она взвизгивает и отскакивает в сторону. Я, что теперь с одной будет? Кто додумался до провозглашения республики? Пусть Тараменко и дальше считает, что меня только его самовольные, в сценарии не вписанные поступки интересуют. Мы наблюдаемся на своих саботальников. Ага, понятно, кто шил костюм. Мы прямо как у Жванецкого. У победы множество отцов. А отвечать сейчас приходится президенту. Вот его и корёжит. Так это не ваша единоличная идея. Нет. Лейтенант поворачився к ребятам. Горбунова, найдите. Тут для него работёнка привалила. Горбунов, старый битый жизнью контрразведчик из печёры, до того как попасть в особый отдел ДАРЯЛА, Успел поработать меналога где. Опыт у него вообще запредельный. Сюда его выперли, можно сказать, на пенсию. На юра осталось служить всего года полтора. Благо, что он и родом был из этих мест. Пусть колят этих хмерзюков до самой задницы. Он мужик вдумчивый и по-сибирски обстоятельный. Если есть что рассказать, Эти ухари у него вывернутся наизнанку. Здравствуйте, товарищ майор, присаживайтесь. Указываю на стул низкому одетому в лётную куртку офицеру. Майор Амбарцумян Гарша Каливанович, заместитель командира отдельного вертолётного полка. Теперь уже командир. Его начальник исчез почти одновременно с пропавшим сыщиком. Та же охота, да кто его знает. Лётчик присаживается и настороженно меня разглядывает. Это он отдал приказ на перелёт в пещеру всех боеспособных вертолётов. И хотя приняли их там весьма радушно, некоторая напряжённость в взаимоотношениях всё же присутствовала. Народ ещё помнил их облёт города по приказу А раменка. А тут вдруг визит к старшему начальнику, то есть ко мне. Есть-то чего словить на пряг. Слухи-то обо мне всякие ходили. Ну что ж, не будем моё ранее известностью терзать. У меня к вам, Аршак левонович, один вопрос. Как дальше служить будем? То есть удивляется он. Извините, товарищ майор, вопроса вашего не понял. То и есть. Служить станете, как прежде, или на гражданку охота? Так что я там делать-то стану? В огороде грядки окучивать? Ну, работы-то у нас на всех хватит. Нет, товарищ майор. Я лётчик, военный лётчик. Боевой опыт есть. Четыре месяца вливания, воздушное патрулирование, охрана конвоев. И у нас пришлось полетать. Ага. Тогда майор, расскажите мне, чем мы сейчас располагаем? 1М-24, учебно-тренировочный вариант. 2М-8МТ, военно-транспортный. На аэродроме оставался ещё один М-24. Но в ней в исправном состоянии, требует ремонт то двигатель. Так, всё? Всё. Полто кадрированы личного состава едва народ у нас скрёбём. Прочая техника на консервации, частично разукомплектована. Основная задача полка поддержание в готовности аэродрома и приведение техники в боевую готовность по получению приказа. Что ж так, с техникой-то разо комплектована. Почему? Чтобы не взлетела раньше времени. Новое руководство города уж очень этого хотело. А вы не очень. На земле она целее будет. Да и не хотел никто из нас воевать, непонятно за что. Вооружение. МИ-24. Одна пушка ГШ-30. Возможно, подвеска блоков вооружения согласно штатной положенности. На складах они есть, монтаж много времени и не займёт. На Ми-8МТ1 пулемёты 4 Усла подвески внешнего вооружения в наличии есть у В-3257. Хорошо. Есть необходимость вылет в определённую точку. Какие из ваших вертолётов целесообразнее для этого использовать? удаление порядка тысяч километров. Амбарцумян с сомнением качает головой. Даже и на пределе не дойдём, товарищ майор. А использовать лучше Ми-8. Они только недавно после капитального ремонта. Что можете предложить? А куда летим? Расстилаю на столе карту и кивком головы подзываю майора. Вот сюда. Балет мой касается точки. Хмм. Э -э вот здесь чуть левее аэродром. Приходилось тут садиться, знаю его. Но что там сейчас? Подходы туда есть. Э -э я имею в виду аэрики. Должны быть. Пристёнь там точно имеется, не раз в воздухе её наблюдал. Такой вопрос, Аршак Леонович. Если мы на этот аэродром забросим топливо, кстати, как много его нужно? По 3 тонны на каждый вертолёт это как минимум. Оптимально было бы сделать две дозаправки на пути туда и по возвращении, тогда и лететь спокойнее, запас карман не тянет. Итого, порядка 10 тонн топлива. Я вас правильно понял? Совершенно верно, товарищ майор. Как много времени займёт подготовка к вылету? 2 дня. Да и 4. Но проверьте всё самым тщательным образом. Сами понимаете, если где-то упадём, спасать нас будет некому. Есть проверить, товарищ майор. На глазах оживает лётчик.